Глава двадцать первая Немного помолчав, Роберт Нойлс заговорил о лошадях. Как я вам и говорил, в нашей конюшне всегда находилась пара породистых лошадей. Когда еще был жив отец, он любил заниматься ими в свободное от дел время. А заметив однажды, что и Миранда проявляет большой интерес к лошадям, то он начал и ее часто брать с собой на конюшню. Вначале он просто разрешал Миранде осторожно подходить к лошадям и гладить их по гриве. Когда же он увидел, что она окончательно освоилась в поведении с ними, он начал аккуратно, по ее же просьбе, усаживать ее на одну из ее самых любимых и породистых лошадей, лорда. Отец тогда был полностью уверен в этом жеребце, ведь он отлично знал его характер и повадки а Миранда просила научить ее кататься на этом жеребце. всё закончилось, можно сказать, так и не начавшись. Спустя несколько дней, когда отец дал Миранде подержать поводья, произошло то, чего никто не ожидал. Лошадь, на которой была Миранда в тот момент, вдруг резко вскочила на дыбы, а затем со всей дури рванула вперед и понеслась в поля. Отец тут же, вскочив на лошадь, бросился за ними. Как он потом рассказывал, он с трудом нагнал их в поле. Вот только сначала он нашел Миранду. Она лежала бездыханной в траве. А затем они отыскали жеребца. Как оказалось, у лошади порвалось стремя. Вот только у отца закралась одна нехорошая мысль. Само ли оборвалось стремя? Или его кто-то подрезал? и его мучил еще один вопрос. Как до этого времени самый спокойный и самый покладистый жеребец в конюшне стал вдруг таким агрессивным и диким, точно ему подмешали что-то в еду? Он долго мучился этими сомнениями, пытался докопаться до истины, но затем, казалось, на какое-то время забыл об этом, потому как на голову родителей свалились семейные дела, начались проблемы на деревообрабатывающей фабрике. Миранда после того случая долго не подходила к лошадям и вообще первое время обходила стороной конюшню. Когда ее нашли в поле после того случая, то она первое время пребывала в шоковом состоянии. После падения на теле у нее были грубые ссадины, особенно на руках, ногах и лице. Точно лошадь на скоростях несла ее какое-то время по всему полю. Пока заживали ссадины и все болячки на ее теле, Я пытался хоть как-то развлечь ее, хотя мне и не удавалось тогда посвятить ей большую часть своего времени, потому как я готовился к поступлению в Оксфорд. Тем не менее, иногда я все-таки находил для нее лишнюю минутку и тогда пытался развлечь ее чтением ее любимых книжек с юмористическими рассказами и иллюстрациями к ним. Мы могли подолгу рассматривать с ней эти иллюстрации и смеяться, порой даже до слёз. Так мы не замечали, как быстро проходил день и приближался вечер. К тому времени она, выбившись из сил, тихо засыпала на моём плече, сидя рядом со мной и прижавшись ко мне всем своим маленьким хрупким телом, словно находила во мне особенную защиту. Я аккуратно брал её на руки, она была всегда лёгкая, как пушинка, и уносил в её комнату а потом ещё какое-то время сидел возле её кровати и наблюдал, как она спит. После случая с лошадью она долгое время спала беспокойно, иногда просыпаясь от криков во сне. После смерти родителей, а они погибли в то лето, прошло недели две-три, мы с трудом ещё приходили в себя, как навалилась новая напасть. Одним прохладным осенним вечером Где-то уже ближе к полуночи, наш дядя вернулся с конюшни, я понял это по запаху лошадей. После того, как мы захоронили родителей, он сразу перебрался к нам, чтобы не оставлять нас одних без присмотра. Когда он вошёл в дом, то я увидел, что на нём лица нет. Он был бледен и чем-то сильно расстроен, если не сказать больше. В его угрюмых светлых глазах таился какой-то ужас и даже удивление. Он тяжело опустился в кресло возле камина. Лицо его в этот момент стало отрешенным и злым. Он словно в бреду покачал головой и несколько раз произнес фразу. «Черт, черт, черт! Как такое возможно?» Поведение дяди шокировало меня, поэтому я, не удержавшись, спросил. «Что случилось?» Он посмотрел на меня сквозь пелену слез чего я совершенно не ожидал от него увидеть. Он был человеком твердым, строгим, и выбить из него лишнюю слезу было невозможно, что удивило меня еще больше. «Ох, Роберт, беда, беда!» «Да что случилось, дядя?» «Любимый жеребец твоего отца, лорд, на котором он учил кататься Миранду?» «Что с ним?» — спросил я. «О, лучше тебе не знать», — сказал он, утерев рукавом скатившуюся по лицу слезу. «Я знал, что дядя, как и мой отец, тоже благоговел перед лошадьми. Они даже иногда совершали конные прогулки с отцом, чтобы поговорить о семейных делах, о которых, как я понимал, никто не должен слышать дома». «Что же с ним случилось?» — с тревогой спросил я. «Да, и еще». Вдруг встрепенувшись, произнёс он, «Ни в коем случае не води пока в конюшню Миранду!» «Что?» — воскликнул я. Эти слова поразили меня, и я тут же, не удержавшись, бросился одеваться. «Стой, Роберт, куда ты?» — закричал дядя, поднявшись из кресла и бросившись следом за мной. «Я должен это увидеть!» — произнёс я. В тот момент меня словно охватило какое-то странное, неподвластное мне чувство. Я ощущал, как нервная дрожь бьет мое тело в преддверии увидеть что-то, что... Я бежал к конюшне, не чувствуя ног. А когда ворвался туда, то увидел, как несколько работников из конюшни столпились возле места одного жеребца. Я протиснулся между ними и тут же замер. То, что я там увидел, шокировало меня. На сене, тяжело дыша и фырча, лежал любимый жеребец отца. Он истекал весь кровью. Кровь была повсюду. На сене, на стенах стойбища, где лежал жеребец, он сам весь исходил кровью. Его тело тяжело вздымалось при каждом вздохе. Он был весь изрезан так, словно его исполосовали острой саблей. Глаза его дико осматривались по сторонам, будто ища помощи. Но все было бесполезно, он умирал, и ничего нельзя было сделать. Смотреть на это было невозможно. Даже у меня при виде этого зрелища от ужаса замер дух, и похолодело все внутри так, что я стоял, не двигаясь, как статуя. «Нужно унести лошадь», — сказал кто-то из работников конюшни. Услышал я глухой и сдавленный голос. «И почистить тут все», — добавил кто-то. Я повернулся. Рядом со мной стоял дядя. Сквозь щемящую боль он смотрел на умирающего в муках жеребца. «Его лучше усыпить, сэр», — сказал кто-то из конюхов. «Он и так долго мучается. Ветеринар уже осмотрел его. Если вы позволите...» — обратился конюх к дяде. Тот в ответ молча кивнул головой, а затем добавил. «Сделайте все необходимое, чтобы он больше не мучился». В этот момент я не выдержал, и из моей груди вышел сдавленный крик. Дядя прижал меня к своей груди и погладил по голове. «Ничего не поделаешь, Роберт, держись». Когда все закончилось, дядя решил выяснить, кто мог сотворить такое чудовищное преступление. И первое, что, конечно же, пришло ему в голову, это Альфред. Тем более, что Альфред в порыве злости Особенно, когда родители сказали ему, что они отправляют его в закрытую школу-интернат подальше отсюда. Грозился, что сожжет их конюшню или сотворит такое, о чем они до самой смерти будут помнить, если доживут. Об этом даже слышали дядя и я. Впрочем, думаю, не только. Дядя решил позвонить в школу-интернат, чтобы узнать, там ли еще находится Альфред. А если там то не покидал ли он интернат в течение этого времени по каким-либо причинам. Но он был крайне удивлен тем, что ему ответили по телефону с другого конца земли.